Нео-Ремьерль. Утренний резкий ветер развивал знамена — гривы коней, плюмажи и плащи воинов, одетых в непривычные, но красивые доспехи. Высокие люди в ярких одеждах тащили осадные лестницы, суетились у катапульт, рядом с которыми горками, как яблоки на лотках зеленщиков, лежали камни и круглые глинянные снаряды. Пожилой вояка распекал десяток молодых — Куда-то проскакал хмурый воин, видимо, с донесением или приказом. У шестов, над которыми развивались черные флаги со странными алыми символами, выстроилось несколько человек со здоровенными прямыми дудками, каждая из которых была чуть ли не в рост трубача. Раздался надсадный резкий вой. Из богатого шатра вышел коренастый человек не первой молодости, за которым следовала негустая толпа знатных воинов». Коренастый с трудом взобрался в седло, света последовала его примеру. «Не оглядывайся, Адарь. Это прошлое мира, у которого нет настоящего. Нам в город». Флаги развиваются, а волосы Наргарелли и Адари нет. Ветер тоже умер. Осталась лишь пыль и тени, ведущие последний бой, который каждое утро начинается и никогда не закончится. Город без имени к штурму был готов». Тем, кто укрылся за притихшими могучими стенами, самой страшной опасностью казались копошащиеся внизу враги. Защитники готовились сражаться с ними, а не с развершимися небесами. Солнце поднималось все выше, на небе не было ни облачка. Трое эльфов или шли сквозь и мимо того, что видели. Мимо полководцев и солдат, Мимо коней катапульт, мимо трубачей, знаменщиков, стрелков, копейщиков, осадных башен, горящих костров, походных кузнец, разряженных жрецов валом, без сомнения призывающих громы и молнии на головы засевших в городе нечестивцев. Нео невольно вздрогнул, когда сквозь них тяжелым галопом пронесся давишник коренастый и, остановившись перед воротами, властно поднял руку. Прогудели трубы, коренастый что-то выкрикнул на навсегда умолкшем языке. Адарис замедлил шаг, и Наргарель, поторапливая, тронул друга за плечо. Они не видели, что делают нападающие, но на городской стене появился кто-то с непокрытой головой в белом плаще и встал, скрестив руки на груди. Такое было, есть и будет во всех мирах. Одни предлагают сдаться, другие либо сдаются, либо нет. Воин в белом плаще ответил. Ответ был коротким. Одна чеканная фраза. Та, которую произносят на сотнях языков те, кто предпочитают умереть стоя, но не жить на коленях. Стены города казались неприступными. Если сердца защитников подстать сердцу вождя, а на стене стоял именно вождь, осажденные могут отбиться. Могут? Могли бы, но им не дано ни победить, ни умереть со славой. Впрочем, осаждающим тоже. Ведущие в город ворота были заперты. Мощные ворота. Такие сходу не прошибить никаким тараном. Шедший впереди Наргарель невольно остановился. Но его не стал его подгонять, а крикнул в яму. Творюшка Бойко прорысила вперед, пройдя сквозь чудовищные створки. Она их не подожгла и не расплавила, потому что их не было. Они рассыпались в прах давным-давно.